Так то дома, то в городе провел я всю осень. Я продал седло, лошадь. В городе жил уже не в дворянской гостинице, а на подворье Никулиной, на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отреческие годы. Все было простое, будничное. Только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, Ловил я что-то, как будто близкой душе, когда-то пережитое. Уж давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой, почти всегда в одиночестве. Доктор с утра уезжал, гимназист ее брат уходил в гимназию, после завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим волчком, который притворный еряз, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей. Она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики Хохот, топот гимназиста и театральный лай волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешенные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой. Потом опять что-то случилось с ней. Опять она стала сидеть дома. Стала так ласково, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. — Что ж, миленький, — сказала она мне однажды, — Видно, так тому и быть, и радостно морща заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. «Мне только папу страшно, жалко, для меня никого в мире нет дороже его», сказала она, как всегда удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И как нарочно, тотчас же после того прибежал гимназист, Рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел. Доктор встретил меня с ласковым весельем отличного выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напивая и закуривая. «Мой молодой друг», — сказал он, предлагая курить и мне, — Давно хотел поговорить с вами, вы понимаете о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков, но мне дорого счастье дочери. От души жаль вас, а потому поговорим на чистоту, как мужчина с мужчиной. Как-то не странно, но ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне, кто вы такой, — сказал он с улыбкой. Краснее и бледнее я стал усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гёте. Я только что прочел тогда Эккермана. Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя. Я, однако, сказал скромно. Вы знаете, что я пишу, буду продолжать писать, работать над собой. И неожиданно прибавил. Может быть, подготовлюсь и поступлю в университет. «Университет — это, конечно, прекрасно», — ответил доктор. «Но ведь подготовиться к нему дело не нешучное. И их, какой именно деятельности вы хотите готовиться, к литературной только и к общественной, и служебной?» И снова вздор полез мне в голову. Снова Геоте. «Я живу в веках с чувством несносного непостоянства всего земного. Политика никогда не может быть делом поэзии». «Общественность не дело поэта», — ответил я. Доктор взглянул на меня с легким удивлением. «Так что Некрасов, например, не поэт, по-вашему?» «Но вы все-таки следите хоть немного за текущей общественной жизнью. Знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный и культурный русский человек?»